Глава десятая Машка задрала нос так высоко, будто хотела им поцарапать потолок. Шантажирует, гад! Придется прикусить язык, а то останется без одежды. Решив больше пока, но только пока не доводить дракона, она продолжила завтрак и так отжала себе комнату получше, хотя вот она бы с удовольствием поселилась в хозяйской спальне. И желательно, чтобы грелка из этой спальни не сбежала. Обычно Машка парней умудрялась выпихивать ночью со своей кровати, потому как терпеть не могла, когда ее вас не хватают, а тут сама прилипла и чудесно выспалась, согрелась вся, расслабилась. В общем, это стоит обдумать. Мне уже начинать бояться? Раздалось насмешливое. Ты так сосредоточен на чем-то думаешь? Ну тут как посмотреть. Маша пожала плечами и невозмутимо выдала. Я думала о милых ямочках на твоей пояснице и о том, что пониже твое появление из души доставило мне просто эстетический оргазм. Дракон от такого заявления подавился напитком, заменяющим здесь и чай, и кофе. Драконицы довольно нескромные. Но Мария, вот у кого язык впереди мыслей молотит. Скоро придет портниха, попридержи язык. Откашлившись, он тяжелым взглядом посмотрел на его персональное проклятие. Я буду сама воспитанность и скромность, пообещала Маша таким тоном, что дракон чуть не подавился красивеньким бутербродом. В голове все пополнялся и пополнялся список покупок. Она успела сунуть нос в один из фолиантов по географии. Там как раз в оглавлении был типа список климатических зон. Неизвестно же, в какую она живет. Вдруг тут через неделю шуба понадобится. Так что включив режим "Прелесть какая дурочка", Маша закончила завтрак, больше не провоцируя вредного драконичья. А то так зиркает недовольно на нее своими зелеными глазами, что мурашки предвкушения по телу бегают. Глупо отрицать привлекательность этого надменного засранца, но пока к таким близким отношениям она не готова. «Ага, а спать с ним готово!» Ехидным тоном высказался внутренний голос. «Так кто ж спать?» Мысленно ответила ему Машка. «Из него вышла вот просто замечательная грелка. Даже её вечно мёрзнущим ногам не понадобились носки или бутылка с горячей водой». Противная резиновая грелка, как незавинчивая, все равно протекала, да и была маленькой, а тут, обогрев всего тела сразу». «Мария?» — вновь прервал молчание и освер. «Госпожа Каиса будет через полчаса. Очень надеюсь застать тебя в твоей комнате». Бросив напоследок шпильку, колдунище встал из-за стола и покинул столовую. «Он издевается». Машка подняла взгляд к потолку. Да в жизни не пропущу шоппинг. Чтобы уж наверняка не пропустить приход партнерши, она просто прихватила с собой бутерброд и чашку с чаем. Так, надо все-таки разобраться с местным временем для начала. Проворчала Маша, поднимаясь в свою новую комнату, а список косяков Колдуна все рос и рос. Хмыкнув за отопление этой комнаты, она вычеркнула парочку самых мелких. Так и быть, побудет великодушной. Неизвестно отличалась ли портниха пунктуальностью, проверить это пока не было возможности. Но Маша успела дожевать бутерброд с какой-то потрясающе вкусной рыбой, допить чай и убрать волосы в красивую шишку, чтобы не мешались. Госпожа Каиса, нам сюда. Раздался вполне дружелюбный голос освёра перед тем, как дверь в ее комнату распахнулась. Гардероб необходим для леди Мари. Машка хмыкнула. Смотри-ка, леди. Ну ладно, спорить не будет. Леди. Драконица присела в реверансе. Здравствуйте. Вежливо проговорила Маша. Приседать она не умела. Взаимоотношения и взаимодействие в драконьем обществе. Напротив этого пункта она поставила красный восклицательный знак. А то будет дура дурой. Лорд Освёр рассказал о вашей проблеме. На этих словах Машка метнула в дракона грозный взгляд. Гат ответил снова поднятием брови. Беет, что он там мог наплести портнихи. Готовую одежду доставят сегодня после обеда, а пошив платья займет некоторое время. Не беспокойтесь, госпожа Каиса, платье нам пока не понадобится. насмешливо произнес освер. Леди Мария не планирует посещать в ближайшее время светских раутов. Тогда предлагаю начать с повседневной одежды. Портниха протянула Машке пухлую книжечку, оказавшуюся каталогом. Выберите, что вам нужно, а потом подберем цвета. А обувь? спросила Машка. Розовые тапки зайцы уже порядком надоели. Обувь тоже, ответила драконица. Маша думала, что драконы все как один должны быть статными, красивыми, но госпожа Каиса от обычной женщины отличалась только высоким ростом, ну и вертикальными зрачками, разрезавшими темно-серую радужку глаз, а так волосы, спросить ее, крупноватый нос и слишком мужские губы по сравнению со стальными чертами лица. Решив не стесняться, Машу не открыла каталог и в удивлении распахнула глаза. Первая же страница явила обычные брюки, судя по рисунку, обтягивающие. Она листала дальше, узнавая свитера, рубашки, жилетки, очень похожие на привычные. Бросив на сверххитрый взгляд, приготовилась делать заказ. Сейчас душа как развернется. Жаль, конечно, что нельзя тут самой сходить в магазин, чтобы померить, пощупать, ну и просто приятно провести время. А вот что я выберу? Мерить это не нужно? Задумчиво спросила Маша, продолжая листать каталог. Одежду подгоним прямо здесь, с улыбкой ответила госпожа Каиса. Не беспокойтесь, леди, все сядет отлично. Машуня даже головой повертела, выискивая взглядом леди, а потом вспомнила: это же она теперь леди. Смешно? Замечательно! Протянула она по слагам. Усевшись в кресло, положила каталог на столик и принялась заказывать. Брючки я возьму четыре пары: серые, вот эти темно-синие, вот эти такие глубокого зеленого цвета и красные. Рубашек давайте семь, чтобы за неделю не повторялись. В неделю? – удивилась портниха. Но у нас декады по десять дней. Тогда десять рубашек. Беспечно отмахнулась Машка. Свитеры, вот этот, этот, еще такой, а еще хочу вот эту накидочку и эту тоже хочу носки. Она все называла и называла, портниха записывала, а сверт тяжело вздыхал. В душе Машка мстительно потирала руки, а вот надо было предупреждать о переносе, собрала бы чемодан. Колдун стойко выдержал выбор обуви. Но его выдержка дала трещину, когда госпожа Каиса передала ей каталог белья. Оу, глаза искры буквально вспыхнули, стоило открыть первую страницу. Драконы, оказывается, знают толк в красоте. Как хорошо, что рядом с картинками не стоят цены. Ее бы тогда, наверное, совесть мучила. Но не факт. Самое лучшее во всем горном царстве. С гордостью произнесла госпожа Каиса. А свер, ты посмотри, какое кружево, какие модели! Восхищалась Маша. Это без меня, рявкнул дракон и выскочил из комнаты, хлопнув дверью. Ой, какой нежный! Машка показала двери язык. А она бы купила все, но пришлось осадить саму себя. Некоторые штуки самостоятельно надеть она просто не сможет. Судя по белью, представленному в каталоге, драконицы те ещё затейницы. Навыбирав себе симпатичных вещиц, довольная девушка решила халат себе не брать. Очень ей уж к телу пришёлся халат драконища. Вот чего у драконов не было, так это пижамок. От тёпленькой фланелевой она бы не отказалась. Нет, ну кто спорит, кружевной пеньюар, красив. Только вот спать в нём без грелки прохладно. А с грелкой он не нужен. Все, я закончила. Захлопнув каталог, Машка передала его госпоже Каисе. Чудесный выбор, леди, улыбнулась драконица. Еще бы! Мысленно хмыкнула искра. Столько денег придется сверу отвалить. Госпожа Каиса, вы закончили? Сразу же раздалось в коридоре, стоило портнихи открыть дверь. Пойдемте ко мне в кабинет. Вот гад, прошепела Машка не хуже змеи. Сейчас как укоротит списочек. Природная вредность требовала идти в кабинет и проконтролировать, но здравый смысл заставил сидеть на попе ровно. Укоротит, так укоротит, а так еще вообще покупать ей гардеробчик откажется. Ожидание было томительным, но вот дверь распахнулась и явился собственный персоной колдун. «Ты решила меня разорить!» И это был не вопрос, а утверждение. Упершись плечом в дверной косяк, он сложил руки на груди и смотрел на Машку, задрав свою чертову бровь. У Машуни снова зачесались руки подойти и опустить эту бровь пальцем в нормальное положение. Бесит. Ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр А свер вздохнул и посмотрел в потолок. И заметь, это еще без больных платьев, хотя госпожа Каиса говорит, что они мне понадобятся. Что-то много говорит госпожа Каиса. Колдун вернул пристальный взгляд на Машку. Я ей сказал, что ты обойдешься без платьев. Русалкам они ни к чему. Каким русалкам? Машка перестала изображать из себя дурочку и спросила серьезно. Чуя подвох самым своим чувствительным местом, обыкновенным. Обреченно произнес освер. Хвостатым таким живут в южных морях, покрыты чешуей и волосы у всех цветные. А я тут причем? Но догадка уже где-то обозначилась на задворках сознания. Хм. Колдун ехидно смехнулся и бровь взлетела еще выше. Гад! то есть и я русалка огумс мрачно протянула Машка на эльфийку ты не тянешь вредный колдун развел руками как будто искренне сожалеет об этом но по глазам было понятно издевается прекрасно улыбка Машы была больше похожа на оскол хочет русалку будет ему русалка В голове моментально созрел план, на который тут же мысленно была поставлена печать, принять к исполнению. Обед-то скоро? – спросила уже совершенно спокойная. Как раз по этому поводу я и пришел. Обед через час. Не опаздывай. И развернувшись на каблуках, осверд твердым шагом двинулся по коридору. Нет, но все-таки хорош, паганице такой. Мечтательно произнесла Маша: "Будь ее похитителем старый пень, и заводить его было бы и в половину не так весело. А тут такой красавчик и все время думает о ней. Эх, жизнь моя жестянка. А ну ее в болото!" Пропела она, потому что про русалок песню знала только одну, но драконище навлубленного дельфина не тянул, только на недовольного водяного. а потом опомнилась и пулей вылетела из комнаты. «Освёр!» – прорала она от всей широкой своей души. «Освёрушка!» – кричала, перегнувшись через перила. «Что тебе ещё надо, кошмарище?» Колдун выглянул из кабинета. «Я тапочки забыла выбрать!» – радостно улыбнулась Маша. «Домашние!» Интересно, а голову ты нигде не забыла? – прорворчала свер. Блин, ты говоришь как моя бабушка. Машка прищурилась. Нет, ну серьезно. Мудрая, видать, женщина. С сарказмом произнес колдун. Очень, подтвердила Маша. Мне ее не хватает. Она грустно вздохнула, но через мгновение уже снова улыбалась. А тапки все-таки новые мне нужны. Да будут тебе тапки только отстань чудовище! Махнув рукой на разорительницу, снова скрылся в кабинете. А ведь еще сокровищницу не восполнил после ремонта замка, а тут теперь Мария заказывала себе столько, что в конце списка сумма была просто неприличной. Да подумаешь, проговорила Машка, пожимая плечами. Ну забыла, с кем не бывает.